Плакучая берёза. Дом могученка опустел. Стрёмов быстро поправился и вернулся в строй. Наташ совсем переселилась в построенный для неё Стрёмой дворец. Ольга и Тарас больше месяца после Красной Горки не показывались на Малахов курган. Маринка отправилась провожать своего нареченного Мичмана Нефёдова на поправку. Из дому Маринки захватило только узелок В скрини Маринки стояла пустая, рядом с пустым морским сундуком в хоне. Андрей Могученков навещал Анну не чаще раза в неделю. Вени приходил домой не каждый вечер, иногда с Михаилом, он считался с братом в одной вахте. Анна большую часть дней проводила одна. Чаще всех она виделась с Наташей, приходившей к матери на криницу за водой. В одиночестве Анна грустила, коротая время за работой и песнями. Красуйся, красота, гуляй, гуляй, воля по чистому полю, белейся белота по белой берёзе. Однажды утром песню Анны оборвал взрыв тяжёлой бомбы посреди двора могученкова дома. В окнах вылетело стёкла, с крыши посыпалась черепица. Анна в испуге выбежала на крыльцо, и ахнула, осколком бомбы срезала почти напрочь березу, и она поникла, раскинув на земле длинные космы зеленых ветвей. Береза редко в Крыму. А в Севастополе нельзя было сыскать второй, кроме той, что Анна вырастила на своем дворе. Двадцать три года тому назад, покидая родные края, Анна выкопала березу-одноготку. Обложил её корни мокрым мхом и сберегла в дальней дороге от Белого моря до Чёрного. Во дворе Могученка берёзка принялась. Анна её любила и берегла. И дети вырастая полюбили белую берёзку и хвастались перед другими, что ни у кого ещё нет всего Стополе такого дерева. Анна долго плакала над сломанной берёзой. Пробовал поднять её и связать, взяв в лубки. Хрупкое дерево сломалось совсем. Из расщеплённого пня берёзы обильно вытекал свежий сок и густее на солнце темнел, застывая рыжевато-красными потёками.